Настоящие охотники за галлюцинациями. Восьмая серия. Так что там насчет черта? Кто тебя укусил-то? Ну, меня укусила нечто невидимое во время погрома в институте. После я пошел к специалистам, и они мне выдали заключение о том, что меня укусило неизвестное существо. А к тому же еще и хищник. Они хищники? А кто же еще? По-твоему, зачем они грешников на сковородках жарят? Для собственного удовольствия, что ли? Так они что, съедают грешников? По-моему, да. Разве станут нормальные существа сидеть в сковородах и котлов целую вечность? Наверняка они варят грешников в гастрономических целях. Вы мне только что... Перевернули все взгляды на жизнь То есть Вечные муки это добрая выдумка? А на самом деле Приготовили и съели? <смех> Примерно так Это уже не черти Это какие-то лонгольеры получаются А вам не кажется, что ворон стало больше? Все замолчали И прислушались <смех> Похоже на то Дело плохо. Вороны от нас не отстанут. И что мы будем делать? Вызовем МЧС? И что ты им скажешь? Нападение ворон убить? Да. А что, нет что ли? Ну, вообще-то да. О, есть идея. Надо забраться на крышу и посмотреть. Святой отец, здесь есть выход наверх? Разумеется. Да. А кто пойдет? Я, конечно. Сам предложил, сам и пойду. Я с тобой пойду. Без меня ни шагу. Троица уверенно зашагала к ступенькам наверх, на ходу хватая табуретки. Максим представил, что случится, если санитары начнут размахивать этими табуретками направо и налево. Воронам не позавидуешь. А старушкина помощь Так и не спешат Ну, они храбры Но не безрассудные Против урагана с кочергой не выйдешь А выйдешь Ветер скрутит Вместе с этой кочергой В один узел Батюшка, а как вы отгоняете злых духов? Ну, может, уже пора? Я использовал ладан Но с таким количеством ворон Боюсь, это Слабо поможет Да, слушаю. Привет, отмороженный дуэлянт. Срочное дело есть. Немедленно приезжай в больницу. Наташе нужна твоя помощь. Извини, но я не могу. Это ещё почему? Я не понял твой отказ. Потом расскажу. Макар, а что случилось? Да много чего. Наташу успели похитить и освободить. Теперь она лежит в больнице после нервного срыва. Я знаю, вы еще мало знакомы, но если ты ее так любишь, как говоришь, ты должен примчаться без вопросов. Твоя помощь лишней не будет. Как похитили? Макар, почему ты мне сразу не сказал? Мы сами справились. Но успокоить Наташу может человек, который ей нравится. Ну, ты меня понимаешь? А сразу не мог сказать, что ее похитили? Макар, а за что? Максим, сейчас это неважно Ты мог нарушить нам все планы, а похитили... Ну, долго объяснять. Рэкет восстал из глубинада, но мы его отправили обратно. Короче, ты едешь? Я не могу. Тебе пофиг на Наташу? Слушай, у нас Владислава подстрелили. Мы не можем разорваться на всех. Нам нужны свободные руки и головы. Как подстрелили? Присутствующие уставились на Максима во все глаза, но вопросов пока не задавали. А ты думал, борьба с криминалом – это шуточки? Короче, спрашиваю в последний раз, а потом забываю твой номер. Намек понятен? макардо да ты сам ничего не понимаешь. Ты послушай, что вокруг меня творится. А что может у тебя там твориться? Блин, ты не поверишь, но нас атакуют вороны, одержимые призраками. Мы с магистром убили шестерых в редакции, вот они и мстят. Что? Я знал, что ты не поверишь. Погоди, погоди. А ты сейчас вообще где? Да мы тут. Ну, толпой прячемся в церкви за городом. А вороны кружат вокруг и что-то затевают. Еще лучше. Так, называй адрес. А что, ты лично пойдешь их разгонять? Пойду, не пойду, не знаю. Но что-нибудь придумаю. Ну и быстро не обещаю. Хорошо. Тогда у меня к тебе просьба. Можно? Говори. Слушай, если я не доживу до твоего приезда... «Макар, ты... Ты извинись за меня перед Наташей». «Да без проблем». Все посмотрели на вход. «Как вы думаете, кто это? Может, вороны?» «Величиной со страуса?» «Они бы на таран пошли. Они стучались». «Вы спрячьтесь, а я открою. Вон там есть вход в подвал. Если что, бегите туда и прячьтесь». Нет уж, идем вместе. Пусть гражданские прячутся. Я при оружии. Игрушечный меч. Зато призраков хорошо бьет. Священник направился к дверям и, перекрестившись напоследок, приоткрыл маленькое окошко. Тамара Григорьевна... Что у вас за безобразие творится? Открывай ворота! Чего резину тянешь? В церковь вошла старушка с пугалом в руках. У полицейских отвисли челюсти. Магистр тихо хмыкнул. Простите, а почему вы с пугалом? Неужели вороны его боятся? А то как же Вон как разлетается Правда, далеко не улетают Но и не атакуют Сдается мне Тут другая причина Какая? Призраки временами боятся креста А пугало Замаскированный крест Вот они и держатся От старушки на расстоянии Или старушка им не нужна Тоже верно Это надо проверить Я пойду Простите За что? Погоди-ка Это же ты Извращенец с фотоаппаратом Извращенец? Что вы здесь делаете? Он меня фотографировал Чтобы потом фотошопить Да она все врет Бабушка «Да вы где вообще таких слов-то понахватались?» «Простите, а вы зачем фотографировались?» «Или вы с ним прибыль не поделили?» Старушка гневно сверкнула глазами и размахнулась пугалом. Священник вовремя пригнулся, и пугало просвистело над его головой, но задело обоих полицейских. «Э, бабушка, полегче, я при исполнении!» «Я, кстати, тоже!» «Всю вашу шайку разгоню к черчам собачьим!» «Погодите, Тамара Григорьевна, откуда у вас такие греховные мысли появились?» «А вы в интернете хоть раз были?» «Был» «И что, вам не попадались эти сайты с извращенцами? Сами десятками на экран выползают» «Нет» Да, достали уже Надо антивирусом пользоваться Тогда ничего такого не будет Молчи, когда старшие разговаривают Дельный совет не грех и послушать Антивирус это оружие антихриста С чего вы вдруг? Мне соседка сказала Она ошибается Она никогда не ошибается! Я докажу! Бабушка, разрешите, я пока с вашим пугалом прогуляюсь. Обещаю, не стану его ни фотографировать, ни фотошопить. Максим ловко перехватил пугало и зашагал к двери. Старушка осталась доказывать священнику связь между антихристом и антивирусами. Максим ловко перехватил пугало и зашагал к двери. Старушка осталась доказывать священнику связь между антихристом и антивирусами. Максим выставил пугало перед собой и сделал шаг вперед. В тот же миг вороны налетели на него и отбросили обратно к воротам. В полуметре от Максима вокруг церкви носилась плотная стена из ворона, и пробиться через нее было невозможно. Максим глубоко вздохнул и быстро вернулся в здание. Судя по озадаченным лицам присутствующих и ликующей старушки, ей определенно удалось доказать то, что хотелось. Либо доказательство было настолько абсурдным, что никакая логика не могла бы его опровергнуть. «Страж наш, поджилки трясутся». «Ну, какой результат?» «Боятся и не атакуют, но не пропускают». «Значит, они действительно за нами». «Остальных могут отпустить? Вот чего не знаю, того не знаю». «Ого, смотрите, что они делают!» Вороны отлетели от здания и налетели на полицейский автомобиль. Вороны вырвали рацию, полетели с ней к зданию и аккуратно положили у самого входа. Магистр и священник переглянулись. Что бы это могло значить? Они хотят, чтобы мы вызвали помощь? Против них? Не уверен. Одна ворона села у входа. Смотрите! Кажется, это парламентер. Ага. Похоже, что призраки решили поболтать. Можно я по ней пугалом стукну? По мне? За что? Да не по тебе. По вороне. Не надо. Парламентеров не бьют. Я выйду и спрошу, что ей нужно. Вороны дружно отлетели в сторону и замолчали. Фантастика! Магистр посмотрел на ворону, ворона уставилась на магистра. Затем подошла к рации и легонько постучала по микрофону. Вы все в моей власти, старушки. Ой, что будет. Предана слышать её возмущения сил. Нет. Убивать её не стану. И нам не нужен призрака. «Ну надо же, так умудриться достать всех на том и на этом свете! Просто потрясающе!» «Злые вы! Уйду я от вас!» Старушка вышла из здания и пошла домой. Все остальные смотрели ей вслед. «Ой, она же пугало забыла!» Но даже без пугала старушка свободно шла по улице, и вороны ее не трогали. Глазам своим не верю Я не удивлен С ее характером призрак из нее куда страшнее, чем обычно Она ага, разгонит всю шайку-лейку Да она вообще всех разгонит и одна останется Да к лешему вашу старушку Вы лучше скажите, как призрак разговаривает рация это без питания Умрешь, узнаешь Да чтоб ты сдох с такими пожеланиями. Я-то давно уже... Что вам нужно, назойливые призраки? Вы убили наших Кого конкретно? Всех? или посторонние могут уйти? Посторонние могут посмотреть, снять видео, выложить на YouTube. Это прикольно. <свят> Какой современный призрак! А кто из нас посторонний? Санитары! Мы идти, полиция свищей. Ветрой дальный умереть. А мы не хотим умереть. А, же, мы не не учите вы это. Ну, тогда мы пошли. В смысле? А, обманывает, скотина каркающая. Отдайте нам, магистра Максима, девушку и катитесь все четыре стола. Твое слово это... Ха. Думаешь, они тебе поверят? Если честно, очень даже поверю. Страшно как-то тут оставаться. Идите. Пистолет не оставите? А толку? В нем патроны закончились. Мы ворон расстреливали, пока была возможность. Да тут как минимум танковый пулемет надо. Даю вам 20 минут. Наш маленький время пошло Полихлопнуть бы тебя О поговорим на равных Ждать замучаешься Факт предлагаю последний раз Оставьте троих остальные Приходите, вас не тронут, можете болтать, вам все равно не поверят. Нам надо посовещаться. Не спуская глаз с вороны, Максим осторожно подошел к рации, подхватил ее и занес в церковь. Ну что, вы все свободны. Можете идти. Сдается мне, призрак нас обманывает. Какой ему резон выпускать нас на свободу? Обычный. Если вы что-то расскажете, то врачи рядом. Мигом пропишут что-нибудь от третьего глаза этих... Как их там? В нетелесных путешествий. Именно. Но мы никуда в нетелесные не отправлялись. Ну и наши дектора сами призадумались, что к чему. Владислав помог. Вот бы его к нам, честное слово. К сожалению, Владислава застрелили. Что? Когда? Недавно. Мне позвонили и сказали об этом. Так вы с ним знакомы? И что ты нам зубы заговаривал? Да не знакомы мы, я же объясняю. Просто я знаю одного парня из его команды. А перед этим я познакомился с девушкой из их команды. А с Макаром мы сражались на дуэли и... Какая увлекательная у людей жизнь. И кто победил? Ну, если честно, у нас боевая ничья. Оружие закончилось. Вы что, перестрелку устроили? Не совсем. Ой. Да неважно. А вот ваша дуэль, случайно, не в институте во время его таинственного погрома проходила? Ой, нет... Погром раньше был. Слушайте, вы что-то все не о том говорите. Вам сматываться надо, а вы тут со мной языком чешете. Мы никуда не пойдем. Как не пойдем? Да никак не пойдем. Призракам веры нет. Они ведь на всех нас напали. А не только на магистра и ежонка с Максимом. Кстати, а почему у тебя такое имя? Ежонок. Это секрет исключительно для своих. А разве я не свой? Вот что. 20 минут прошли. которые в звуке